Меня, «Меня папа послал к тебе, дядя Демид!» — сквозь рыдания бормотала девочка. «Ко мне?» — моего папу арестовали, дядя Демид. Жаркая волна ударила в голову Демиду и отклынула положбине спины лепким холодным потом. «Как? Мамонта Петровича? Но за что же, за что? Не может того быть!» И как-то сразу выплыло в памяти иссеченное грубыми и прошлыми лицо Мамонта Петровича. Он же красный партизан, честный, непримиримый большевик. Все в леспромхозе знают, что Мамонт Петрович жил в большой дружбе с Демидом. Не раз ездили по участкам вместе, подгоняли хвосты молевого сплава и, случалось, выпивали из одной пол-литры. — Дядя Демид... «А тебя арестуют?» Демид вздрогнул. «Почему арестуют?» «Про тебя спрашивал Толстый Фролов из НКВД. А где, — говорит, — сейчас находится Демид Боровиков?» Папа сказал, «Не путайте его в эти дела. Он, — говорит, — еще не успел начать жизни, а вы ему, — говорит, — географию ломаете». «География?» Так папа сказал, еще что-то говорил, совсем не помню, а потом отвел меня в сторону и шепнул, беги к дяде Демиду, скажи ему, пусть уходит из белой елани, Плечью обуха не перешибешь. Он так и сказал, так и сказал. Так вот откуда пришла беда, вот они какие дела. Ощущение потерянности, скованности овладело Демидом. Беспричинный страх волною подмывал под сердце. Демид никак не мог унять противный стук зубов. Он знал, что надо что-то немедленно предпринять, что-то делать, бежать куда-то, может, поехать в район, в прокурору. Но он знал также, что Мамонт Петрович два дня как вернулся от прокурора куда ездил с протестом об аресте Кости Лосева. И этот протест подписал Демид. Костю Лосева арестовали только за то, что он назвал «троцким ненавистного всей деревни быка Ваську». А Головишиха донесла об этом уполномоченному. на Костю за перетасканный из чайной стаканы. Мамон Петрович в пух и прах разругался, с головешихой, и поехал защищать Костю. А что из этого вышло, уж не потому ли арестовали и самого Мамонта Петровича, а учитель Лаврищев, который был так уверен, что он немедленно вернется, где он теперь? Мысли бились в голове Демида, как птицы в клетке, не находя выхода. По омылу плыли бревна красные и желтые. Как бодливые коровы, они тыкались в берег упрямыми лбами, и не было им ни конца, ни краю. А небо, свинцовое и мутное, кучилось низкими облаками, предвещая долгое непогоди. Демид брел наугад, подставляя грудь и лицо ветру, стараясь остудить бешеный стук сердца. Ветви деревьев хлестали Демида по лицу. Играла зорница, кидая по небу багровые метлы. Тихо и упорно пошумливал черный лес, насыщенный осенним увяданием. Желтые багряные листья хлопьями устилали землю. Несметное число ворон, чуя перемену погоды, металось в воздухе, беспрестанно каркая, носясь кругами над лесом. Димину противно было слушать вранье. И противно была дрожь, которую он не мог унять. Сжимая Анискину руку, он долго пробирался узенькой тропинкой возле воркующего обмелевшего молтата до огорода головни. Низ огорода густо зарос бурьяном и крапивой в рост человека. Узкая стежка, по которой носили воду, изрыта была приступочками. Лиловыми округлыми головами торчали кочаны капусты. Одноногие подсолнухи кучились возле изгороди и глядя чуть в сторону и вниз своими лохматыми шапками. Местами между грядье набирали спелости пузатые тыквы, распустив длиннущие усы плети. Посреди ограды на скрещенных палках.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 Бабка Ефимия давно начисто вычеркнула из памяти и сердца жаркие дни молодости, декабристого Парева, собственных сынов, с которыми так и не ужилась, растеряла по белому свету правнуков и праправнуков. Все как есть, все запамятовала бабка Ефимия. Жила она теперь как случайная свидетельница из века. Мимо нее проходили совершенно незнакомые люди. Известные только по фамилии, и она их путала с теми, которые когда-то знала. А Боровик? А какой Боровиков может сам Филарет-старец? Или Ларивон, сын Филаретов? Или Прокопий, сын Веденеев? Или Тимофей, сын Прокопия? Или Филимон?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 Поспешно отступала в стены своей бревенчатой крепости, оберегая от затрещин румяные щеки с ямочками, но никогда не вешала голову. «Мама!» — позвала Аниска. Авдотья Елизаровна вздрогнула, оглянулась. «Демид?» — не то спросила, не то удивилась Авдотья Елизаровна. «Анису вот привел». «Привел? Откуда?» «Из поймы Молтата». «Чего я туда занесло?» — машинально спрашивала в дочь Елизаровна, ни на минуту не отрываясь от окна. Ее змея ужалила. «Змея? Какая змея? Боже мой! Одну горе за другим! Да ты зачем летала в пойму босиком, дура? Метрогонка-то несчастная! Что же мне делать, а?» Метнулась она к низке и вдруг опять кинулась обратно. «Сейчас его увезут», — сообщила как бы для себя.